глава 19. Клан уже не станет лучше. Зачастую дети, растущие вместе, становились ближе друг к другу, и между ними завязывалась крепкая дружба. Но только не дети горы Фуяо. Один был настоящим занудой, второй хулиганом, еще один держался слишком отстраненно, а последний не заделывал края одежды. Но после путешествия в долину демонов, Пропасть между четырьмя учениками постепенно исчезла, и они начали показывать себя настоящих. Примечание. Не заделать как следует край одежды. Образно одеваться кое-как. Одеваться небрежно. Не обращать внимания на внешний вид. мучунь -чинь, чинь первое время был очень этим доволен. Но вскоре он понял, что им стоило бы оставаться прежними. Один озорной ребенок Все еще просто ребенок. Двое таких детей вместе напоминали тысячу горланищих уток. Трое способны были перевернуть вверх дном моря и реки. А уж четверо. Мир покинул гору Фуяу. Примечание. Перевернуть вверх дном реки и моря. Образно в значении перевернуть все вверх дном. Устроить беспорядок. В один из дней Взорвавшему Сюянь-Джиньмину пришла в голову мысль поставить на стол каждого шиди курильницы для благовоний. Так зал проповедей сутками утопал в дыму, будто большая кастрюля, а виновник спокойно спал в бескрайней белизне, как плавающий в супе дзяо -дзы. Мстительный Ли Юнь не мог вынести его довольного вида. С очередным приливом вдохновения он где-то раздобыл формулу Благовонии концентрации. Благовоние концентрации, вне всяких сомнений, были запретной и отнюдь не такой невинной забавой, как казалось по их названию. По слухам, даже небольшое их количество было способно создавать в сознании человека весенние сны, от которых тот испытывал бескрайнее блаженство. Ли Юнь придумал секретный рецепт, и Хань Юань вызвался составить его. Но, как известно, Хань Юань всегда делал все, как попало. Что вообще можно было ожидать от человека, который до сих пор не запомнил правила клана? Что он мог приготовить, если не умел прочесть формулу? Но хуже всего было то, что маленький нищий питал недюжинную страсть ко всему новому. Он смело добавил в формулу свои ингредиенты, примешал пару дополнительных специй, даровавших... Благовонием концентрации — наркотический эффект. Хань Юань с надеждой сунул их в курильницу, пока Даши Сюн предавался утреннему сну. В тот день все, кто оказался вблизи зала проповедей, потеряли рассудок. Две бабочки, хлопая крыльями, порхали над головой учителя, отчего казалось, будто у Му Чунь в волосах яркая женская шпилька. Новый любимец Ли Юня пузатый зеленый кузнечик, пьяно выпался из клетки и в каком-то странно медленном темпе плюхнулся в тушечницу Чинтяня. Рука Чинтяня, державшая занесенную над чернилами кисть, замерла в воздухе. Темные пятна, расползавшиеся по его рукаву, напоминали веточку сливовых цветов. Учитель никогда еще не был настолько привлекателен для бабочек, Он с трудом мог читать священные писания. Сидевшая за его спиной лужа забралась к учителю на голову, чтобы поохотиться, и мучунь чинь пришлось запихивать ее обратно в корзину. Он раздраженно упрекнул Хан Юаня и протяжно, словно лао-дань, приказал ему немедленно потушить курильницу. Ли Юнь безостенчиво хихикал над новым образом учителя. Сидевший рядом с ним Хан Юань нахально усмехнулся. Достал из-под стола благовония и уже собирался было выплюснуть в них чашку чая, когда Чинтянь двумя кистями для каллиграфии вытащил из тушечницы кузнечика и бросил его прямо в курильницу. Все это произошло одновременно, и когда Ли Ёнь понял, что что-то не так, он тут же перестал хихикать. «О, нет!» Но было уже слишком поздно, и кузнечик, и чай угодили в горящие благовоние, Курильницы, принесенные сюда молодым господином Янем, украшали водонепроницаемые талисманы. Если кто-то хотел потушить их, воду следовало заливать через специальные отверстия и каналы. В противном случае срабатывала защита. Пламя взметнулось вверх, но настоящее золото огня не боится. Кузнечик Лиюня не сгорел, он выскользнул из курильницы и, полыхая, ринулся в усы учителя оставляя за собой блестящую полосу искр. Добавленные в благовоние специи тут же проявили себя. Кузнечик сжег усы учителя, превратив их в прядь ароматных обугленных волос. Хань Юань и Ли Юнь понесли наказание. Им пришлось переписывать священные писания 20 раз. Ян Чин Мин тоже не избежал этой участи. Его заставили переписывать тексты 10 раз так как он был виновником и с его стороны было слишком неразумно открыто наслаждаться сном на утреннем занятии. И хотя Чин Тянь тоже сыграл в происшествии немалую роль, его единственного пощадили, ведь он изначально не собирался этого делать и своевременно признал свою вину. Тем же вечером Янь Джин Мин беззастенчиво остановил Чин Тяня, возвращавшегося в павильон Цин Ань. «Маленькая медная монетка!» У тебя есть свободная минутка? Хочешь, дам тебе несколько советов по обращению с мечом. За все время общения с ним чинь успел многое разузнать. Когда дело касалось еды или игр, молодой господин Янь всегда вызывался первым. Но когда приходило время садиться за учебу, он сразу же превращался в больную сиши, причитая, что у него болит все от ногтей до волос. Примечание. Больная сиши. Образно о заболевшей девушке, которую болезнь делает еще краше. сиши одна из несравненных красавиц Китая. Но в этот вечер дэши стал той самой залетевшей в окно совой. Примечание. В Древнем Китае считали, что залетевшая в дом сова – дурное предзнаменовение. Она сулила хозяину скорую смерть. Чэнь-тянь отказался от его предложения. «Да, Ши ты должен переписывать священные писания Я не посмею утруждать тебя столь тяжелой работой, как обучение владению мечом. Боюсь, ты можешь надорвать спину». Ян Джин Мин пораженно замолчал. «И почему люди не могут всегда оставаться такими же, какими они привыкли быть? Почему люди не могут оставаться такими же, как всегда?» Неужели он больше никогда не увидит учтивого лицемера Чентяня? Подожди, Ян Ченмин не желал сдаваться. Он огляделся и, не заметив никого поблизости, приобнял Чентяня за шею, притянул к себе и прошептал: "Сделай для меня пару копий писания, а я расскажу тебе секрет". Чентянь вздохнул и со всей серьезностью ответил: "Да, Шисюнь. Если твой секрет — это как завязывать пояс так, чтобы он развивался на ветру, то не стоит говорить его мне. Не говоря ни слова, Ян Джин Мин воспользовался преимуществом своего роста, подхватил Чэн Тянь под мышки и попросту потащил за собой. Он шел так быстро, будто под его ногами дул ветер. Сейчас Ян Джин Мин мало походил на человека, способного получить тепловой удар. Чэнь-Тянь редко бродил по горе. Вся его жизнь ограничивалась небольшой прогулкой от павильона Цинань до зала проповедей. Конечно, виной тому было не отсутствие любопытства, а очень высокий самоконтроль. Чэнь-Тянь считал, что неприемлемо носиться без дела, пока он не выучит что-нибудь стоящее. И даже несмотря на то, что Чэнь-Тянь знал о множестве пещер, оставленных предшественниками, Он никогда не посещал ни одну из них. Ян Джин Мин держал Чэн Тянь в заложниках, пока не притащил на вершину холма. Под свист ветра он подвёл Чэн Тянь к похожему на обезьяну камню. «Вот — Вот! Чэн Тянь удивился, мельком взглянув на камень. — Неужели... Неужели ты воздвиг эту статую в честь четвёртого шиди? Пока он говорил, Ян Джин Мин достал платок и смахнул с камня пыль, явив взгляду трещину в форме двери. Дэшисюн положил ладонь на дверь, опустил голову и на мгновение закрыл глаза. Раздался глухой скрип, и в животе каменной обезьяны открылся проход. Внутри находилась темная узкая пещера со ступенями, уходящими вниз. Эту дверь способен открыть только тот, кто способен накапливать сы. — Никто, кроме меня, не сможет впустить тебя внутрь, если ты, конечно, не пойдешь умолять об этом учителя. С этими словами Ян Джельмин наклонился и вошел в проем. Чентянь медленно и неохотно последовал за ним. Он не питал к этой авантюре особого интереса, потому вяло спросил, что это за место. — У него нет названия, но учитель говорит, что это библиотека, — ответил Ян Джельмин, — прокладывая путь. Чентьянь опешил. С обоих сторон своды пещеры украшали вырезанные символы. Казалось, будто они реагировали на присутствие людей. С каждым их шагом темные стены начинали испускать тусклый свет, не ослепительный, но достаточно яркий для того, чтобы разглядеть путь. Здесь находится обширная коллекция древних книг и документов передающихся в клане из поколения в поколение вот уже тысячу лет. Кроме обожаемых учителем священных писаний, привезенных из разных школ, здесь хранятся трактаты со множеством методов совершенствования и техник владения мечом. Если бы у Янжиньмина был хвост, он бы сейчас стоял торчком. «Маленькая медная монетка, если станешь помогать мне с поручениями учителя», касающимися переписывания правил клана и священных писаний. «Я буду приводить себя сюда каждые десять дней. Что думаешь?» Пока Ян джинмин говорил, они пришли и в нос ударил запах туши. «Если все так, то почему я никогда не видел, чтобы Дэшу Сюн спускался сюда?» с сомнением спросил Чэнь Тянь. «Не откусывай больше, чем можешь проживать!» сейчас я сосредоточен на освоении техник владения деревянным мечом фуяо легко отвлечься если изучать одновременно больше нужного строго ответил Ян мин на освоение одного стиля у Ян яньджмина ушло семь или восемь лет и ему действительно хватило наглости сказать это чинтяню было лень припираться и он оставил слова до шестюна без внимания но то что он увидел после ошеломила его. Узкий темный проход вывел их в открытый зал, и огромная пещера предстала перед учениками во всей красе. От земли до самого верха вечаво тянулись стеллажи с книгами. Бамбуковые дощечки, шелковые свитки, шкуры и бумажные книги были заботливо распределены по категориям. Методы самосовершенствования, техники владения мечом, различные запретные учения, а также путевые заметки о величественных пейзажах. Можно было смело сказать, что здесь хранились горы книг. В глубине пещеры находился еще один проход, ведущий ниже. Всего в библиотеке 9 этажей со множеством коллекций. Все те грязные фокусы, что использует Лиюнь, он выкрал, когда мы вместе приходили сюда убираться. «Бездельник! Кстати, медная монетка, что ты там решил про переписывание текстов?» — спросил Ян Джин Мин, сложив руки за спиной. чэнь почувствовал себя мышью, попавшей в горшок с рисом. Он еще никогда не находил Дашусюна настолько приятным для глаз. чэнь готов был ответить согласием на всё, даже на предложение выйти замуж за Ян Джин Мина, не говоря уже о том, чтобы переписывать священные тексты. С этих самых пор Чан начал вести еще более уединенную жизнь. Он не только усердно учился, но и тратил каждую минуту своего свободного времени на все возрастающее число наказаний Даши Сюна, успевая при этом переваривать книги, которые читал в библиотеке по ночам. Ян Джин Мин, как и обещал, каждые 10 дней открывал ему проход. Чэнь-Тянь напоминал жадную змею. Он дошел до того, что ему хотелось держать в уме всю библиотеку. За один раз он поглощал несколько отрывков, а следующие несколько дней тратил на то, чтобы осознать их. Такие дни заканчивались очень быстро, сезоны сменяли друг друга, и вот, словно яркая вспышка, пролетел год. В течение этого года Лужа сполна проявила свою нечеловеческую сторону. Девочка научилась ползать, ходить и прыгать намного раньше положенного времени. Ее рост сравнялся с ростом трех- или четырехлетней смертной девочки. Учитель не мог обучить их всему, поэтому Чин Тянь постоянно искал дополнительную информацию, отчего его бесполезный Дэши Сюн Янь Джин сделал вывод, что медная монетка сошел с ума чинь неисчерпаемым упорством продолжил регулярно посещать библиотеку. Между тем, его почерк улучшился, становясь все более и более похожим на иероглифы с каменных ворот у горной гряды. чинь даже научился копировать почерк Ян-Джиньмина. Поначалу Ян-Джиньмин думал, что чинь украдкой возьмет несколько книг или рассказов про различные хитрости, как сделал Ли Юнь. Но, к его большому удивлению, однажды Ян Джин Мин мельком увидел, как Чин Тянь со всей серьезностью читает о путях самосовершенствования и техниках владения мечом. Ян Джин Мин, ничего не стоящий до шисюн, на основе этого сделал вывод – медная монетка сошел с ума. Чин Тянь на горе Фуяо отклонился от праведного пути, особенно если сравнивать его с Хан Юанем, который даже спустя год после своего посвящения в клан все еще не мог распознать все иероглифы, включенные в правила. Однажды Ян Джин снова открыл для Чин библиотеку и, не удержавшись, задал мальчику вопрос, который давно хотел задать. — Медная монетка, — серьезно произнес молодой господин янь — скажи-ка честно, что ты задумал? Хочешь захватить южные небесные врата? Чентянь понимал, что ласточкам и воробьям не понять устремлений величественного лебедя. Примечание. Ласточкам и воробьям не понять устремлений величественного лебедя. Простому человеку не понять цели великого человека. Учитель говорил, что и стебелек, и столб, и глава клана, и даже красавица Сиши, всевозможные странности и редкие явления – Все едино с точки зрения великого Дао. Дао может принимать различные формы, но оно никогда не отходит от первоначальной цели. Я хочу прочесть больше, чтобы дополнить методы самосовершенствования нашего клана. Уклончиво ответил Чантьянь. Примечание автора. Цитата из теории Ци. Второй главы трактата Джуан Ци. Тебя только год как посвятили в клан. «Зачем так спешить с изучением этих методов?» – изумился Ян Джин «В прошлом, когда мы вернулись из Долины Демонов, Дэши Сюн сказал, что вырыет все перья Цзэпэн верно? Как ты собираешься одолеть ее, если не освоишь ни одного метода самосовершенствования?» Ян Джин Мин еще больше удивился. «Да, я так сказал. Но еще я сказал однажды. Старой курице больше восьмисот лет» а мне всего 16. К чему такая спешка? Может, через 700 или 800 лет я буду сильнее нее?» Чинтянь промолчал. За год Ян Джинмин заметно подрос и становился все более похожим на взрослого мужчину. Незрелость исчезла из его поведения, зато прибавилось спокойствие и изящество. Чинтянь ему в какой-то степени завидовал Он часто смотрел на свои худые руки и маленький рост, а затем на Даши Ян Джин Мин выглядел так, будто считал, что его красота способна затмить Сун Юя и опозорить Пань Аня. Любая отражающая поверхность, будь то лужи после дождя или блестящие лезвия мечей, использовалась им как зеркало. По его выражению лица Чэнь мог сказать, что сердце Ян Джин Мина полно самолюбования. Примечания. Суньюй и Пань-ань, двое из четырех красавцев Древнего Китая. Оставшиеся двое – принц Лань Линь и Вэй Цзэ. Разве человек, использующий мечи как зеркало, станет хорошим заклинателем? Никто никогда о таком не слышал. Разве для человека, который использует мечи как зеркало – Могла быть разница между тем, будет он совершенствоваться 800 или восемь тысяч лет? чэнь не придумал, что ответить, и отошел в сторону, чтобы продолжить чтение книги, которую не смог дочитать в прошлый раз. Его переполняло чувство, что клан Фуяо никогда не станет лучше.